Эпилог. Сознание возвращалось медленно, наполняя разум вспышками воспоминаний и принося ощущение жизни. К нему пришло что-то новое, чего не было раньше, что-то определённо изменилось. Знакомые образы, голоса, гул приборов. Всё это он слышал прежде, но осознавал Владислав себя как-то по-иному. Как вы себя чувствуете? К нему обращался человек в белом халате, один из сотрудников Инталмайда. Кажется, в порядке. Собственный голос звучал вполне нормально. Владислав поднёс ладонь к глазам, сжал её в кулак, попробовал мысленно задать вопрос Искину: "Как долго длилась процедура?" Не получил ответа и выдохнул с облегчением. Неужели его разум теперь свободен? Собственные ощущения подсказывали, что да. Он больше не чувствовал себя киборгом. Владислав на секунду прикрыл глаза. А когда разомкнул веки, над ним склонилось такое любимое, родное лицо Светланы. "Я снова твой, Владислав". Он чувствовал, как глазам подступают слёзы радости, и её голос тоже дрожал от счастья. С возрочением, теперь всё будет хорошо. "Держи малышку". Светлана передала Владиславу их первенца. "Я пойду готовить ужин". В комнату постучал и вошёл отец. Не торопись, мы с Лесей об этом позаботимся. Молодая женщина благодарно ему улыбнулась. Мама, а можно мне потом тоже подержать малышку? Конечно, дорогая. Светлана потрепала светлые кудри приёмной дочери. После удочерения не прошло и года, но она уже чувствовала, что девочка навсегда вошла в её сердце. Отказавшись от кибернетической копии своего ребёнка, настоящие родители отослали малышку обратно в центр. А оттуда она попала в лабораторию к Андрею Краснюкову. Тот объявил всем, её мозг не подлежит восстановлению. Это оказалось ложью. После того, как Артур и Светлана подали в суд на Ларина и Краснюкова, вскрылось ещё много неприятных деталей. Вздохнув, девушка отогнала воспоминание. Как хорошо, что эти оба теперь за решёткой. Там им самое место. Хотя будь её воля, Ларин не отделался бы так легко. Он должен был получить пожизненное заключение. Молодая женщина посмотрела на Владислава, осторожно покачивающего на руках дочь. Как же она благодарна Богу за то, что он вернул ей мужа и позволил их малышке родиться здоровой. Ведь у них был один единственный шанс использовать сперму, которую Владислав предусмотрительно заморозил ещё до аварии. Они тогда планировали сделать ЭКО, если Светлане не удастся забеременеть в ближайшее время. И вот всё получилось. Светочка, ты сегодня выглядишь особенно привлекательно. И вообще, все три мои девчонки самые красивые в мире. Владислав передал малышку Лесе и нагнулся, чтобы поцеловать Светлану.